Глава 9. Пепел. Альха плакала, уткнувшись мужу в грудь. Она не могла смотреть на проломленный частокол, сожженные дома и уничтоженные посевы. Все, что было ей дорого, обратилось в пепел. Кир стоял, стиснув зубы. Его дом, тот, в котором он прожил чуть больше месяца, лежал в руинах. Видимо, не судьба была ему иметь собственный угол. Все, что ему было дорого, забирал огонь. Маленькую квартирку на пятом этаже, а затем коморку в ангаре на оплоте. Теперь избу. Он просто хотел жить. «Ни трупов, ни живых!» Вернувшись из разоренного поселка, доложил Гром. «Может, ушли?» Кир отрицательно покачал головой. Посмотри вокруг, здесь повсюду следы боя, кровь, груды стреляных гильз. Это была Орда, поэтому нет трупов. Конечно, возможно, некоторые спаслись, если противника вовремя обнаружили. Альха, где ближайшее поселение? «Километров двадцать вглубь леса», — вытирая слезы тыльной стороной ладони, прошептала девушка. «Тогда вперед!» Заглянув ей в глаза твердо, заявил Кир. «Здесь нам делать нечего». «Если бы я была здесь, если бы мы остались...» Уже на ходу пробормотала Альха. «То было бы на четыре трупа больше, и это ничего бы не изменило», заметил Гром. «Но мы бы погибли в борьбе», упрямо заявила она. «Погибнуть в борьбе...» «Это подвиг?» – ехидно заметил Гром. «Это красиво грудью на пулемет. А вот швырнуть в пулемет гранату и идти воевать дальше – это скучно. Я не спорю, иногда это действительно подвиг – погибнуть одному, чтобы открыть дорогу многим. Но это редкость. Жить дальше – вот это подвиг». Кир промолчал. В какой-то степени Стоин был прав. Продолжать борьбу намного тяжелее, чем умереть. Но при этом у его логики был изъян. Герои нужны. Они двигают мир вперед. Если не будет героев, земля остановится. Люди перестанут расти, перестанут верить, жертвовать собой ради большой цели. Альха просто хотела умереть рядом с людьми, которых она знала. Два с половиной месяца заняло наше путешествие. Если бы мы не поехали в Ведоград, то, возможно, успели бы. Поселок погиб всего неделю назад. И что бы это изменило, если бы мы успели? Еще один ведун? Еще один воин? Еще одна лучница? Или три трупа? Кир оглянулся. Жена со сосредоточенным лицом шла следом изредка подправляя курс скифа. Не было больше огонька в ее глазах. Видимо, он потух вместе с выгоревшим поселком. Хотелось сказать и что-то приятное, ободрить, но слов не было. Да и не помогли бы сейчас его жене обычные слова. И тут то же самое. Застыв на границе леса и отвоеванных у него земель, произнес гром. Этот поселок был чуть крупнее. Он разделил судьбу предыдущего. «Не то же самое», — ответил Кир, указывая на полуразложившийся труп, валяющийся со стрелой в груди. «Походу, их здесь перемололи». «Тогда где люди?» — разглядывая поселение в бинокль, спросила Альха. «За те два месяца, что она провела в походе, технология хоть и не до конца вошла в жизнь девушки». Она прекратила шарахаться от всего, что было сделано не в кузнице. Понимая, что для войны все средства хороши. «Люди ушли», — предположил Скиф. «Лесной союз слишком щепетилен. Ему проще основать новое поселение, чем жить на пепелище». «Арда!» «Либо она вся здесь», — заметил Стоин, глядя еще на несколько трупов, сжимавших в руках автоматы, «либо убралась прочь». «Если убралась...» «Почему оружие они забрали?» «Возможно, были перегружены трупами. Они любят мертвечину, заметил Кир. «Либо потеряли слишком много людей и просто не хватило сил унести все. Но на этом кладбище нам тоже делать нечего. Давайте отойдем на пару километров, и нужно устраиваться на ночлег». «Согласен, командир?» «Альха, в какую сторону следующее поселение?» «В двенадцати часах быстрого хода есть город», — нехотя сказала девушка. «Что? Город?» — удивился Скиф. «Да», — кивнула жена, — «я не имела права тебе сказать. У лесного союза есть столица. Я была там всего лишь раз с матерью», — пожал плечами. «Не имела так не имела. Сейчас уже без разницы. Веди». Девушка кивнула и взяла направление на север. «Почему это случилось?» спросила Альха, сидя у костра. «Потому что зло есть и будет», ответил Гром. «Нет абсолютного зла, как нет и абсолютного добра», заметил Кир, помешивая в котелке варево, которое он называл просто. «Что нашел, то и в котел». «Ты про то, что мир одноцветный?» продолжил его мысль Гром. Скив кивнул что для одних зло, для других – добро. «Не может такого быть!» – категорично заявила Альха. «Может!» – бросив на жену быстрый взгляд и снова уставившись с котел, дабы не опустить кашу, также категорично заметил Кир. «Для тебя то, что творит Орда, зло, но при этом для Орды это является вполне естественной вещью. Для них убийства и пытки – Это норма. В твоей теории есть слабина, заметила девушка. Орда сама по себе зло. Нет, улыбнулся Кир. Это для тебя она зло. Если бы это был один спятивший мясник, это было бы злом для всех. Но их тысячи. У них свое общество, а значит для них это нормально. Вот и все. Знаешь, это все равно, что осуждать каннибала. Осуждать можно, но если живешь в обществе каннибалов, то ты питаешься, как и они. Альха молчала, обдумывая услышанно. Гром тоже не спешил с комментарием. Я соглашусь, пожалуй, с тобой через несколько минут, произнес он. Кир не обратил на это никакого внимания. Получается, ты защищаешь их? Вспыхнула Альха. В ее голосе звучал неподдельный гнев. Они уничтожили оплот, убили твоих близких, теперь разрушили наш дом, и ты не называешь это злом? Нет, милая, называю, поскольку принадлежу к другому обществу. Они мои враги, они разрушают то, что мне дорого. Но предыдущими рассуждениями я пытался тебе показать, что есть иная точка зрения. Она совершенно серого цвета, не белая, не черная, она другая. «Я поняла», — согласилась Эльха. «Правды нет, поскольку она у каждого своя». «Да, и та, правда, сильнее, у кого дубина крепче», — пошутил Гром. «Как не грустно это признавать, но ты прав». Немного послив и сняв котелок с костра, произнес Кир. «А теперь давайте есть, а то философствовать на голодный желудок тоскливо». Еле молча, говорить никому не хотелось. Едва они отошли от погибшего лесного поселка, как наткнулись на следы передвижения множества людей. В направлении, которое указала Альха, ушло несколько тысяч человек, оставив после себя полноценное шоссе. Так что теперь осталось только на дерево указатель повесить. До столицы лесного союза столько-то километров. «Одно хорошо, сюда технику не затащишь», – прокомментировал Гром. Я вообще не понимаю, зачем они в эти леса полезли?» Кир пожал плечами. «Может быть, там, где они существовали, для них совсем не осталось пищи? А каждый раз уходить все дальше от дома ради нескольких тысяч людей слишком сложно. Вот и решили они перебраться в густонаселенные места. Но ну, это так, просто теория». «Твоя теория трещит по швам», — заметила Альха. Не думая, что они не знают про свободную область и город Единой Церкви. Вот там пищи много. А что взять с Лесного Союза? Здесь сотня, там две, тут четыре. У них потерь больше, чем они добыли. Ведь каждый поселок будет драться не на жизнь, а на смерть. Я же сказал, это только теория. Но в принципе, даже твои доводы можно положить в ее фундамент. Например, почему они сунулись в эти леса. «До Нижнего путь не близкий, и им нужно питаться в дороге, вот и решили запастись». Альху передернуло от омерзения. Грунжа, наоборот, согласно кивнул. «Бросили сюда часть Орды добыть пропитание. Или не захотели оставлять за спиной сильного врага?» – продолжил Кир. «Хотя это сомнительно. Обычно вы ни во что не вмешиваетесь, живете в своем лесном краю». Пока был плод, у вас была цель, и вы покидали лес, чтобы уничтожать технологию. Теперь поблизости даже радио нет, если, конечно, не считать нашу машину. Так что я больше склоняюсь к варианту припасов. Кстати, столица большая. Не знаю, пожав плечами, ответила девушка. Мне тогда было 14. Наверное, она поменьше видограда. Правда, очень на него похожа. Стены метров пятнадцать. Видовные воины. Там уже тогда жило несколько тысяч людей. А сейчас, после разорения поселков, еще больше. Ее не так-то просто будет взять. Завтра узнаем. Доставая из рюкзака кожаный спальник, подытожил Скиф. Давайте спать. День будет тяжелым. Нам еще очень долго шагать. А я пока постараюсь напитать наши вещи энергией. Я уже почти все зарядил, пока мы ехали, но остались мелочи. Боюсь, при осаде и они пригодятся. Альха согласно кивнула и расстелила свой спальник рядом с мешком мужа. Поцеловала его и забралась внутрь. Вскоре она уже тихо посапывала, подложив под голову свой рюкзак. Гром тоже лег, отдав первую стражу ведомому. Киржи, сидя спиной к костру, размышлял о том, что сказала в первый день Владислава ты можешь спасти лесной союз, либо уничтожить его. Похоже, пророчество сбывается. Осталось только понять, как спасти и не погубить. Один ведун, даже такой сильный, как Кир, явно не сделает погоду в бою против Орды. Они со Стояном уже прикинули масштаб вторжения. В сторону лесного града ушла вся Орда. Альхи пока что ничего не сказали, Но Гром сказал, что их больше десяти тысяч. И это огромная сила, с которой в одиночку лесному союзу не справится. Есть несколько выходов из сложившейся ситуации. Можно идти в город, прокрасться мимо ордынцев и умереть внутри. Можно попробовать напасть с тыла. Но это просто редкий способ самоубийства. Причем довольно болезненный. И третий способ – уйти завтра на рассвете прочь забыть о лесном союзе, обосноваться в видограде, начав новую жизнь. Но Кир реально смотрел на мир. Ольха никуда не пойдет. А если и пойдет, то никогда ему не простит этого бегства, даже если оно разумно. Кир чувствовал свой конец. В последние дни ему стало казаться, что он скоро умрет. И с каждым шагом эта уверенность крепла. Если бы кто-то задумал сейчас напасть на них, то ему вполне могла удастся эта авантюра. Кир был слишком занят своими мыслями и накачиванием меча грома энергии потока. Именно поэтому он проглядел вышедших из леса волков, трех огромных, неуловимо напоминающих того, убившего сливу. Энергетический бич Ведон создал неосознанно и с первого же удара снес половину черепа, прыгнувшему на него матерому хищнику. Гром проснулся мгновенно, едва по поляне, на которой они остановились, пронесся тоскливый вой двух оставшихся в живых хищников. Он сперва схватился за автомат, но понял, что это бесполезно, и потянул из ножен меч. Альха тоже была готова к бою. В ее руках был арбалет видоградского производства. «Уходите!» — приказал Термысин, обратившись к волку, стоящему чуть впереди. Тот фыркнул в ответ и послал образ первого волка, лежащего с рассеченной головой ног ведуна. Уходи, повторил приказ Кир, ты не сможешь отомстить. Настроя, и мы готовы к бою. В доказательство ведом стегнул энергетическим бичом по тоненькой елочке, только начавшей расти посредине поляны. Верхушка дерева послушно рухнула на землю. В другой руке Кир создал небольшой фаерволл размером с футбольный мяч. «Уходи!» Волк презрительно фыркнул и прыгнул вперед, стараясь избежать видона.